параноические психозы, истощение, судороги. Но историческое употребление кокаина в Верхних Андах имеет своё объяснение и оправдание. Гнёт испанских колонизаторов, суровый климат и постоянные муки голода. Я не делаю фетишей из стерильных целлофановых пакетов. Я с удовольствием ем местные блюда в маленьких закусочных. виу местная вина но заболеть по собственной вине во время экспедиции значит потерять напрасно драгоценное время проявить непростительное для учёного легкомыслие а потому я строго выдерживал полевую диету пиво хлеб очищенные фрукты и тушёное мясо хорошенько прокипевшее и протамившееся Но ну и следить за своим весом мне не приходится. За время каждой экспедиции я, как правило, теряю килограммов пять. Однажды мне довелось наблюдать в вестибюле отеля в Мехико, как стонал и корчился турист, поражённый проклятием Монтесумы. А в Испании турист точно так же корчился от желудочных колик в Тарквимаде. Но иностранные микробы тут ни причём. Сеньор, заявил управляющий отелем в Мехико, кивнул туристу. Это не вина моей кухни. Он приехал вчера, и что же? Высота нашего города над уровнем моря 3 км. А он требует завтрак из трёх блюд. Пьёт кофе, коньяк, потом второй завтрак груда оладий в коньяк, вино, красный перец. Мать Божья! Это и я бы заболел. Я ведь мексиканец. Центр Куско остался почти таким же, каким был в колониальные времена. На окраинах правительство построило школы, жюны, дома и аэропорт. Но главная площадь города сохраняет свой древний облик. Крутая, мощённая блыжниками улица всё ещё называется Дорогаи конкистадоров. Народное сказание подтверждает, что Песарра и его солдаты вошли в город именно по ней. Нижняя часть стен, как правило, сложена из известковых и гранитных плит, точно пригнанных друг к другу и ничем не скреплённых. Одна такая плита имеет 12 граней и углов, и 11 её граней прямо-таки притёрты к 11 с соседним камням. Это кладка инков. Завоеватели, разрушив город, возводили свои дома на старых фундаментах. Этель Джойс, специалист по истории Южной Америки, считает инков и их неведомых прародителей лучшими каменщиками до исторического периода. Они обтёсывали твёрдые глыбы с такой точностью, словно создавали трёхмерные головоломки-мозаики. Каждый камень готовился для одной определённой позиции. Благодаря такому уникальному способу соединения, здание выдерживало самые сильные ураганы и землетрясения. А в распоряжении строителей были одни лишь каменные инструменты и орудия. Ни железа, ни стали, ни других твёрдых металлов перуанские каменщики не знали, и никаких измерительных инструментов, никаких чертежей. Подготовка проводилась на глаз и на ощупь. В области архитектурного искусства строители овладели прямым углом, эллипсом и кругом. Храмовая архитектура отличалась классической простотой, без каких-либо вычурных украшений. Истинная арка известна не была, а потому окна и двери накрывались поперечно уложенными плитами, как в Стоунхендже. Испанские хронисты считали своим долгом ничего языческого по возможности не хвалить, а потому объявляли великолепное мастерство инкских каменщиков колдовством. По их словам, перуанцы умели чарами размягчать камень так, что его можно было резать словно сыр. А как же вес камней, инораз достигавший 100 тонн? Может быть, подобно герою Поэлсовских первых людей на Луне